Универсальная формула искусств. Эту удивительную формулу вывел гениальный поэт революции Владимир Владимирович Маяковский. Но ее забыли в горячке революционных будин, считая, что она подходит только к политике партии революции. И хорошо еще, что только забыли, а не расстреляли, как Николая Гумилева. И тогда он не успел бы написать свою формулу, а мне нечего было бы сейчас расшифровывать. Так что же это за формула? Режиссер, ставя спектакль, снимая кинофильм, думает, как бы по-новому, по-современному интерпретировать текст. Художник, создавая свое полотно, мечтает по-новому осветить натуру. Композитор своей музыкой старается по-новому обнять и обласкать, понять и заклеймить своих персонажей. Каждый певец, каждый актер по-новому освещает и раскрашивает свои роли и партии. Да и каждый поэт и каждый писатель пишет так, чтобы это было не похоже на все остальное, что было написано до него на эту тему. То есть каждый деятель искусств во время работы ставит перед собой цель, которую гениально сформулировал Владимир Маяковский, используя всего четыре слова. «Хочу сиять, заставить заново». Вот и я поставил перед собой цель – заставить сиять заново эту емкую формулу гения русской словесности Владимира Владимировича Маяковского, чтобы каждый творец помнил это, приступая к работе.